Минул исписанную заметками карту и повернулся. «Мы должны предстать в лучшем виде, так что приготовьтесь и только попробуйте выкинуть что-то неприемлемое». Смотрел он почему-то на меня. «Одежду вам выделит. На перу сидите молча, тихо и незаметно. Если повезет, вас не заметят». «А если нет?» — спросил я. «Захотят пообщаться, сосвататься, вопросы начнут задавать». «Отвечайте на вопросы просто и коротко». Владимир пропустил мимо ушей вполне, на мой взгляд, удачную шутку. «Видите себя скромно и почтительно. Времени мало, но придется выучить правила поведения, пользования столовыми приборами и...» Он продолжал говорить, а у меня перед глазами пролетали воспоминания. «Не очень приятные, надо отметить» становление императором не только добавило работы но и заставило принять некоторые правила вельмож на которые я всегда смотрел как на нечто несуразное правильный поклон разговор идущий по заранее определенным правилам нож в правой руке вилка в левой я вообще привык просто цеплять кусок мяса ножом и кусать безо всяких дополнительных приспособлений. «Моя дочь вам поможет», — сказал Владимир, когда вернулся из воспоминаний. «О, вот и она!» Дверь за спиной скрипнула, и в помещение вошла девушка в нарядном платье. У нее были темные глаза, пышные русые волосы и легкая улыбка на милом лице. «Здравствуй, папенька!» — пролепетала она, слегка поклонившись. «Екатерина, это те двое юношей, о которых я говорил. Обучи их всему, что полагается!» Владимир не показывал этого, но он явно нервничал. Даже мне было непонятно, зачем состоятельному роду брать на себя груз покровительства над нами. Но, что уж точно можно утверждать, это не по доброте душевной они это делают. Екатерина отвела нас в трапезную. Вокруг суетились слуги, повара. Длинный стол готовили к пиру, расставляли тарелки, приборы, поправляли скатерти, заносили свежесколоченные скамьи и стулья. И в уголке всего этого хаоса сидели мы с Алексеем под пристальным надзором милый, прелестный Алексей. «Алексей Строгий звонкий возглас сотряс воздух. «Это вилка для закусок. Но сколько можно повторять?» Да, тихая милая девушка оказалась строгой, непреклонной дамой. Как только мы вышли из палат Владимира, она тут же показала свое настоящее лицо. Нет ничего плохого, просто кротости в ней не осталось совсем, а тихий щебечущий голосок превратился в твёрдый, поставленный командовать не одним десятком человек. К счастью, все внимание на себя забирал Алексей, и не будь его сердце в плену у прекрасной Роксаны. Я бы подумал, что хитрец специально путает ложку чайную от ложки для сладости и хватает нож так, Словно собирается им кого-то убить. «А что будет, когда до практики дойдем?» «Ну, наконец-то!» — прорчала Екатерина. «Так, а теперь перейдем к напиткам». «Впрочем, меня не надо было особо обучать». Как выяснилось, в этой части этикет мало чем отличался от имперского. Даже, я бы сказал, его сильно урезали. Скорее всего, из-за недоступности многих видов еды. Например... Зачем знать, как и чем едят мидии, если их попросту нет? Правда, у меня насчет этого блюда другой, более серьезный вопрос. Зачем их вообще есть? Это же жуть просто. Мне Асмарида впервые показала мидии. Наслаждалась ими словно отличным куском жареного мяса и летающим шоколадом. Я, признаться, сразу насторожился. По запаху эти раковины напоминали море. Но не свежий солоноватый бриз, охлаждающий лицо. А вот как случайно зачерпнуть воды, пока плаваешь? Но любопытство тогда возобладало. Я попробовал, скривился, кое-как доживал и тут же запил вином. Вот вино после такого показалось действительно божественным. На контрасте, так сказать. В общем, довольно быстро я доказал Екатерине, что все отлично понял, дождался, пока меня накормят на практике, и довольно ушел прочь, оставив ее возиться с покрасневшим, насупившимся Алексеем. Извини, друг, но здесь я ничем помочь не смогу. Жизненный урок по поводу лишней суеты я помог усвоить, а вот последствия уж придется разгребать самому. Даже интересно, стал бы он так спешить, зная, зачем нас позвали? Впрочем, меня не отпустили на все четыре стороны, а отправили подбирать наряд. Это дело я тоже не очень любил. Вот доспехи и оружия — это по-нашему. А штаны, рубахи, сапоги, жилеты и прочее — жуть. Моего терпения хватало на пару вариантов, среди которых я и без того выбирал первый. А дальнейшее превращалось в тягомотный утомительный ужас. Слава богам, у Нелидовых не было личного портного с целым складом одежды на каждый важный и не особо чьих. Лишь пара слуг, немного сведущих в ремесле и небольшой гардероб. Поэтому здесь тоже быстро управились. Слуги остались подшивать наряд под размеры, а я, довольный, сытый и отдохнувший, решил отправиться к Елене. Скажу ей, что есть пара задумок насчет новых отваров. Глядишь, не только в мастерскую пустит, но сама захочет помочь. Взгляд опытного знахаря мне не помешает. На укрепляющий отвар ушла почти вся ночь, и это при том, что я сам когда-то его готовил. А тут придется вспоминать, что мне показывала Эфлиан, переводить это на нынешние меры и гадать, как оно отразится на источнике. Однако, стоило мне выйти за порог как дорогу преградили бравые сыновья Владимира. Ваймир стоял, скрестив руки, и хмуро пялился на меня. Наверное, пытался протереть дыру, а Ратибор глядел скорее оценивающе. Я впервые столкнулся с ним лицом к лицу после нашей первой встречи. Он был довольно похож на Владимира, особенно глазами. Однако было в них что-то напоминающее Владислава, буйное и горячее. На лице уже росла небольшая борода, в повадках, даже в том, как он стоял, оперевшись об балку. Чувствовалась скрытая сила. Ратибор явно мог в одно мгновение наброситься на меня, несмотря на расслабленный вид. Он контролировал пространство вокруг куда лучше своего напряженного хмурого брата. «Я вас внимательно слушаю. Чего им от меня надо?» «Да вот решил глянуть. Что за чудо сотворил с тобой один удар по голове?» — хмыкнул Ратибор. — Может, и братишку стукнул, помнит. Ваймир ошарашенно взглянул на него. Лицо резко сменилось с хмурой угрозы на удивленное возмущение, при том, что тело осталось в прежней позе, и я чуть не захохотал. — Давай-ка пройдемся, люд. Ратибор, не обращая внимания на его реакцию, подошел ближе и хотел положить мне на плечо руку. Но я увернулся, прошмыгнул между ним и Ваймиром и пошагал дальше, кинув через плечо. «Не, спасибо, у меня дела». Теперь ошарашенно глядел Ратибор мне вслед. Он хотел остановить меня, но тут неподалеку проходила Софья, и я окликнул ее. «Эй, привет!» Девушка обернулась и через пару мгновений ласково улыбнулась, стрельнув недобрым взглядом в Ратибора и Ваймира. Отчего те остановились? Софья тащила пустые ящики, в которых относила лекарства на случай непредвиденных проблем. Перепьет кто-нибудь, или драка начнется, например, или же кому-то из бояр понадобится срочно отрезвиться. Оставив всю чету Всеславовичей позади, мы направились к Елене. Ты уверен, Люд? Елена задумчиво изучала довольно большой список из 12 ингредиентов, которые мне удалось вспомнить. За ее спиной побулькивали котелки с отварами и снадобьями. В мастерской было, как всегда, душно и влажно. Я почти сразу вспотел, а в нос ударила гремучая смесь травяных ароматов. Пока рецепт очень недоработан. Понадобится много попыток на направление верное. Может, вы по опыту сможете подобрать недостающие части. Вместе мы явно быстрее справимся, чем я один буду ингредиенты переводить. Елена прикусила нижнюю губу и немного сощурилась, продолжая изучать рецепт. Наверняка уже прорабатывала кучу идей и думала, какую из них опробовать первой. «Говоришь, приснилась? с подозрением в голосе протянула она. «Как есть приснилось!» — искренне собрал я. Вызвать во сне нужные воспоминания, конечно же, не удалось. Это бы сильно упростило жизнь, но надежды на такой подарок было не особо много. Поэтому пришлось напрячь мозги и вспоминать, что там делала Эфлен, когда готовила отвар для укрепления источника. Мы тогда остановились на ночевку в лесу. Меня потрепало в схватке с демонами. Магия почти закончилась. А на Ефлен был чересчур откровенный наряд, потрепанный когтями пламенного ророга в самых интересных местах. К тому же мы бродили по туманному лесу уже дней семь. И у меня к тому времени... В общем, вся надежда на Елену. «Выглядит вполне неплохо», — размышляла она. «Я бы не додумалась добавить корень одуванчика. Разве он не обратное действие дает?» «Нужно подобрать долю, при которой оно будет чем-то вроде...» Я пытался вспомнить, что же говорила Эфлен. «Сдерживающего элемента. Для контроля во время варки!» — воскликнула Елена. «Да, точно. Именно так она тогда и сказала, вроде бы». Елена так вдохновилась, что тут же приступила к делу. Мне пришлось сходу присоединиться к бурному обсуждению и составлению множества вариантов рецептов. При этом она еще умудрялась, не глядя, перемешивать варево в котелках, разливать их по склянкам и расставлять все в подготовленные ящики, набитые соломой. Откуда-то появился Глеб, который помогал Софье и Анне уносить все в хранилище или к Владимиру, пока мы полностью погрузились в работу. Время пролетело незаметно, и, казалось, мы только приступили к первому рецепту, как я во второй раз за день услышал встревоженное. «Люд, вот ты где!» Алексей влетел в мастерскую. По пути опомнился и, чуть ли не на ходу, тормозя отполированными сапогами, поклонился Елене, а затем схватил меня за руку и потащил прочь. «Быстрее, твой наряд готов! Пир скоро начнется!» «Ой, точно!» — ахнула Елена, осматривая себя с ног до головы. Не уверен, что слегка потрепанный духотой и плотной работой вид мог хоть как-то умолить ее достоинство, но Елена отправила меня с Алексеем, а сама побежала прихорашиваться. Эх, мы были довольно близко. Думаю, следующий рецепт точно окажется тем самым. С каждым разом получалось все лучше, а цвет получающейся жидкости все больше напоминал тот, который я помнил. Тем не менее, скоро я опять оказался в главном тереме. Довольно беспорядочный сегодня денёк выдался, однако. И что самое главное, он был далек от завершения, поэтому ожидать можно чего угодно. И даже имелись кое-какие мысли чего именно. В общей суете среди подоспевших старейшин я заметил на себе пристальный взгляд Ратибора. Сын Владимира точно решил до меня докопаться. А когда торжественная часть приема закончится и начнется попойка, пляски и веселье, у него будет немало возможностей это сделать. Скоро во дворе собрались все важные люди рода, кроме, правда, Владислава. Он с сыновьями и отрядом малой дружины отправился встречать гостей. Владимир стоял спокойно и ничем не выражал волнения. Его жена, Светлана Игоревна, крепкая румяная дама с пышными золотистыми волосами, находилась рядом с важно приподнятым подбородком и взглядом, достойным, как минимум, царицы. Екатерина рядом с ней тоже старалась выглядеть как можно аристократичнее. Хотя это не удавалось с такой же легкостью. Похоже, на нее нацепили все самые дорогие камни, что только удалось найти. Вообще тут все вырядились, как в последний раз. Если так окинуть взглядом народ то может показаться, что урода Нелидовых не так уж все и плохо на самом деле. Однако я понял, что ошибался, когда увидел злоганых. «Едут!» — воскликнул слуга возле ворот. Скоро показались всадники. Все как один сверкали сталью, камнями на поясах и дорогими тканями. Во главе вел породистого жеребца яропол Лазаревич, а за ним следовали трое сыновей. Владислав хмуро провожал их рядом. Выглядел он на фоне злобиных блекло и бедно. И явно это понимал. Владимир тоже нахмурился. Несмотря на все старания, хотя бы выглядеть на равных не удавалось. Злобины явно показывали свое более высокое положение, что довольно быстро дошло до всех. Молодежь с явной завистью смотрела на сопровождающих Ярополка боярских сынов, а те будто их и не замечали. Сам Ярополк спрыгнул с седла и направился в нашу сторону, дружелюбно раскинув руки. «Здравствуй, Владимир Всеславович!» Наш глава шагнул навстречу и ответил тем же. На ней обнялись, перекинулись парой ничего не значащих фраз, необходимых лишь по этикету, а затем объявили о начале пира, и все начали расходиться по своим местам. «Люд», — прошептала Анна, когда я уже направился к своему столу. Алексей оглянулся, но по моему знаку оставил нас наедине. «Что-то случилось?» — спросил я. «Боги, пусть это будет нечто хорошее. Проблемы так сейчас хватает». «Да», — улыбнулась девушка. Кажется, я разгадала твои записи. Глава 28. Этикет, различные столовые приборы и высоконравственная чопорность бояр закончилась примерно к пятому тосту. Как я понял, имперские замашки в Варгии до сих пор принимались неохотой. Еще в мое время попытки внедрить в северных землях обычаи западных королевств, чего так рьяно пыталась достигнуть Эфлен, оборачивались довольно забавными и даже откровенно смешными сценами. Здоровенные бородатые мужики в высоких меховых шапках, какие тогда носили все вельможи в медвежьих шубах, из-за которых они сами походили на зверей. Представили? А теперь представьте, что они держат в руках не ножи, чтобы цеплять ими куски мяса, рвать волокна зубами и пачкать бороду жиром, кровью и медом, а аккуратные серебряные вилочки, да еще с разделением по назначению. Тут даже суп пили сразу из тарелки, потому что ножом неудобно. Спустя полторы тысячи лет ситуация хоть и изменилась, да не слишком. Бояре держались как только могли пока вокруг, согласно традиции, крутились боярские дочки, подносящие еду и напитки. Их платья длиной были до пола, а благодаря особому шагу казалось, что они не ходят, а плывут по воздуху. Боярских сынов из основных ветвей рода, то есть Владимира и Владислава, посадили в тереме на дальних столах. Мы с Алексеем оказались среди них только благодаря участию в княжеском суде. Ратислав относился к ближайшим родственникам, но не был прямым потомком главной ветви. И Алексей должен был бы сейчас развлекаться во дворе. А меня и вовсе могли не пускать на такое важное мероприятие. Владимир же с Ярополком сидели вровень во главе стола. По правую руку от Владимира сидел Владислав. За ним Ратислав, Браслав, Игорь. А потом и остальные старейшины семей. Злобины расселись по тому же принципу, поэтому напротив нас сидели молодые гости. Если бояре держали важный вид, то эти слабо скрывали надменность на своих лицах. «Не нравятся они мне», — цокнул Алексей, отхлебнув разбавленный мед. Молодежи нормальных напитков не полагалось. Я молча наблюдал, как Ольга ставит чаши, ловя на себе сальные ухмылки. Как Софья, поджимая губы, подносит блюдо и цидит гостеприимные приветствия. Она вела себя тише всех, но я по глазам видел, как ей не терпится поскорее убраться подальше. Правда, дело было не в традициях или гостях. Ей не терпелось поскорее рассказать мне о своем открытии. Да и мне не терпелось узнать, что же там скрывал от всех люд. Но недолгое представление закончилось. Девушки ушли в женскую часть дома, и скоро трапеза начала перерастать в шум, гам, смех и попойку. Тарелки пустились невиданной скоростью, кувшины с мёдом осушались, а за столами пошли разговоры, хвалебные истории, споры и мирения хозяйством во всех смыслах этого слова. «Ты гляди, жрут и ржут!» — рычал Алексей мне по духу. «Их для того сюда и посадили», пожалуй, плечами отправляя в рот кусок свинины. но ну нет же, гляди!» — прошепел он яростно. На самом деле мой друг ворчал не без причины. Я сидел напротив компашки злобинских юношей. Поджарых, крепких и наглых. Главарем у них был, видимо, высокий светловолосый парень с выступающей челюстью и ястребинными глазами. Он цепко-зорко оглядывался, насмешливо замечая бедность здешнего убранства. А яство, предложенное ему, пробовал с неохотой или с нисходительным видом. Мол, ничего. Съедобно. Для таких бедалок, конечно. Ваймир тоже был недоволен их поведением. Он сидел за Алексеем ближе к своим братьям и хмуро жевал мясо, наблюдая за гостями. «Эй, ты как? Как там тебя?» — воскликнул вдруг белобрысый злобен, глядя на меня. «Бастрак!» — хмыкнул парень, сидевший рядом с ним. Этот был пониже, потемнее и с квадратной головой, которая плавно переходила в бычью шею. Коренастый, с огромными ручищами. Сожрал почти все, до чего дотягивались руки, и теперь обсасывал косточку. бастрак! — добавил второй дружок Белобрысова. — Говорят, ему сам князь свой перстень вручил совета, спрашивал в тронном зале. Этот отличался вытянутым лицом, узковатыми глазами и свисающими на плечи длинными волосами. Стол между нами был широким, вокруг шумно, поэтому говорили они громко, чем обратили внимание ближайших соседей. — Верно, — кивнул я, проживав кусок. Свинину запекали с травами и подавали с брусничным соусом. Очень вкусно, так что отвлекаться от трапезы не хотелось. «Меня зовут Ян», — улыбнулся Белобрысый. «А это мои двоюродные братья, Гаран и Алмаз». Ваймир оглянулся. Наверное, его задело, что внимание гостей первым упало на меня, незаконно рожденного. Помимо, конечно, самого моего наличия за столом. «Ты правда отрубил голову серебряному пардусу?» — спросил Гаран, пальцами переломив косточку. Мы вдвоем. Я похлопал Алексея по плечу. Тот приосанился, сверкнув ухмылкой. Вышло забавно, потому что он испачкал сметаной губы, пока уничтожал запасы голубцов. И как это получилось? Алмаз сомневающимся взглядом окинул нас, оценивая шансы двух учеников одолеть грозного демона из далеких земель, непонятно как оказавшегося неподалеку от Стариграда. «Мы загнали его в ловушку», — тут же воспрял Алексей. Понятное дело, открыто на него бросаться сущая глупость. Поэтому решили заманить в засаду, и... Он принялся увлеченно рассказывать историю, наполненную жуткими приукрашиваниями, отсебятиной и даже дополнительными подробностями, о которых я и сам не подозревал. Оказывается, демон нагнал таки меня в туннеле. Я с храбростью держался, отбиваясь от его атак, пока не подоспел Алексей, чтобы вытащить меня из ловушки и вместе нанести решающий удар. Надо будет его поблагодарить, наверное. Это ж мне жизнь спасли, а я и не знал. Впрочем, история выдалась увлекательной. Почти все боярские сыны обратили на Алексея внимание и слушали, либо не скрывая интереса, либо как бы краем уха прислушивались, делая вид, что им это не слишком интересно. Надо признаться, язык у Алексея оказался подвешенным. Не знаю, это мед так сыграл или врожденное умение, но вопросы, как он охомутал Роксану, отпали сами собой. И вот князь встал перед нами, протянул перстень и сказал, «Братцы, надо на несправедливость пресечь. Сам не успею, поэтому вам доверяю эту важную задачу. Скачите, скачите, скачите, словно ветер, и передайте мое княжеское слово этим взорвавшимся Елизарвам. Мне пришлось приложить усилия, чтобы не засмеяться и не выдать друга. Хотя, думаю, почти все понимали, что на самом деле все было несколько прозаичнее. Закончив, Алексей уселся обратно. Пока говорил, успел встать и едва не вскочил на стол. Он выдохнул, опустошил кубок с медом и из-за лихвастки вытер губы рукавом, окончательно поправ тем самым все нормы имперского этикета. Но отдав честь старым добрым традициям Севера. Теперь понятно, почему Бастрак сидит. Яна прервал возглас Ярополка Злобина. Боярин встал, держа кубок над собой и объявил. Они не пора ли нашим молодым показать свою удаль? Не возражаешь, Владимир Всеславович?» Владимир встал, тоже держа кубок и, что удивило меня больше всего, улыбаясь. «Не возражаю!» — воскликнул он. Главы родов громко ударили кубками и осушили их. «Это означало, что нам пора заканчивать трапезу. Хорошо я хоть успел доесть свинину. Потому что нас выгоняли во двор». Не знаю, из-за холода ли или просто в поисках веселья, но на севере всякая трапеза сопровождалась не только музыкой, едой и попойкой, но и удалецкими соревнованиями между молодыми людьми, которые зачастую перерастали в драку, по правде говоря. Но в этот раз, судя по всему, до такого не дойдет. Потомки, надо сказать, сделали вполне разумные изменения в перечень забав на пире и внесли драки в список обязательных мероприятий в виде поединков и состязаний стенка на стенку. «Тяните жребий!» — проворчал мудр, которого подрядили устраивать зрелище. Во двор вывалились все. И бояре, и их жены. Прочие участники пира быстро поставили столы кругом, очерчивая место для состязаний. Первым вызвался Ратибор. Он так рьяно шагнул к мудру, что посторонились даже парни из Нелидовых. Мешков с жетонами было два. Ярополк пожелал устроить соревнования между родами, и Ратибор, как старший из молодежи Нелидовых, показывал пример. Правда, он то и дело кидал взгляды в сторону Назара Злобина, старшего сына Ярополка. Как поведал Алексей, они состояли в одной сотне. «Ратибор слабее», — хмуро буркнул Алексей. «Говорят, Назар уже достиг серебряной стадии». «Тогда у него крайне мало шансов. У других их вообще нет». Поединки будут между боярскими сыновьями основных ветвей, а в состязаниях свою удаль смогут показать все остальные. Только вот число участников со стороны злобиных оказалось вдвое больше. У Владимира с Владиславом было четверо сыновей — Ратибор, Ваймир, Вратислав и Яромир. А у соперников набралось восемь человек, поэтому были вызваны Алексей, Архип, Наслав и я. Первые трое принадлежали второстепенным ветвям рода. У Игоря Вячеславовича был еще сын Демьян, но он все еще находился в походе, патрулируя границу. А вот меня, похоже, пожелали увидеть злобины. Владислав уже хотел подозвать Вадима, но Ярополк указал в мою сторону. «Последний жребий», — сказал мудр, доставая камешек и протягивая мне. Я повертел его в руках и ухмыльнулся. «Значит, мне и достался ты, лют бастрак!» Ян подошел и положил мне на плечо руку. «Я хоть с пардусом еще не сравнюсь, но в ловушку меня загнать не получится, так и знай!» «Учту!» — кивнул ему в ответ. А сам начал раздумывать, как достойно провести поединок. Ян уже развился до бронзы, хотя и не достиг высокой ступени. А я до сих пор не мог прорваться через границу. Но вдруг меня потянули в сторону. «Люд, скорее!» — послышался голос Анны. «А чего?» Хрупкая на вид девушка с удивительной силой повела меня через толпу. Мы остановились вдалеке от людей у конюшин. Анна взволнованно осмотрелась, убедилась, что никто нас не преследовал, и только затем объяснила, в чем дело. «Люд, тебе нужно быть осторожнее». «Что случилось, Аня?» Она чуть смутилась из-за уменьшительной формы своего имени, но продолжила. «Я перевела только те страницы, что ты мне дал». «Ты записывал, где прятал свои находки, Люд? Тайники?» «Ух ты ж!» Алексей говорил, что Люд увлекался истинной историей святозара то есть меня, Я собирал артефакты, связанные со Старой Империей. И когда его прижали, начал прятать находки. Но по глазам девушки я понял, что это не все. Рассказывание дело не только в тайниках. Девушка явно боролась сама с собой, размышляя, стоит ли ей говорить. Прежняя репутация Люта все еще оставляла отпечаток на восприятие меня людьми, но последние мои подвиги заставили всех пересмотреть отношения. А довольно близкое общение с Анной и вовсе заставило ее задуматься, не ошибались ли они на мой счет раньше. «Ты...» Это был только отрывок, и что именно там написано дальше не знаю, но ты писал о родовой сокровищнице. Аня пристально посмотрела мне в глаза. В ее взгляде читались страх, любопытство и надежда. Вот только на что именно она надеялась, угадать было сложно. Забыть про записи Люта или продолжить поиски и узнать, что именно он пытался добиться. «Я передам тебе остальные записи», — улыбнулся ей мягко, чтобы сгладить ситуацию. «Глянем, что скрывает моя дурная башка». Аня улыбнулась мне в ответ, и мы уже хотели возвращаться, но тут мне пришла в голову одна идея. «Погоди». Я остановил ее, снова оглянувшись по сторонам. «Мне нужна твоя помощь». — Давай, давай! — подбодривал меня Алексей. — Люд, ты сможешь! Следом за его возгласом удар, пропитанный духовной силой, отправил меня в недолгий полет. Я врезался в стол, сбил несколько тарелок и едва не напоролся на вертел с углями, где крутили целую куриную тушку. — Послушай своего друга! — воскликнул Ян с издевательской ухмалкой. — Ты сможешь! Я верю! — Давай надери ему зад уже! «Пихнул меня кто-то со стола». Счет поединков складывался не в пользу Нелидовых. Ратибору не посчастливилось выступить против Назара. Своего соперника Авдея он побил. Однако от наследника злобиных досталось Яромиру, младшему сыну Владислава. Старший его сын Авратислав отыгрался на Авдее, братья Алмаза. А вот сам Алмаз схлестнулся с Алексеем и одолел его в довольно близкой схватке. Ваймир Гаран сошлись на ничьей, а вот братья Гарана Святослав и Хладан уделали братьев Игоревичей Архипа и Наслава. Впрочем, те сражались храбро и даже отчаянно, чтобы избежать отцовского гнева, что им, судя по всему, не удалось. Так что соотношение двух побед к четырем поражениям даже при одной ничьей очень не нравилось старейшинам Нелитовых. Мы снова сошлись в ближнем бою. Глаза Яна светились красноватым светом, а тело окутывала алая пелена духовной силы. Я же кое-как управлялся с потоками собственной магии, пытаясь противостоять его силам. И это, надо сказать, удавалось не слишком хорошо. Я еще не успел разобраться, как работает духовная сила на стадии бронзы. Но по рассказам Мудра и Алексея она обретала более плотные вид и могла принимать простые формы. Или, например, питать оружие силой. Бились мы на кулаках, так что Ян пропитывал руки, которые стали, как казалось, тверже стали. И крушили будто молотом, если верить ощущениям в груди. Эх, жаль, ты еще не прорвался на бронзу, Ян продолжал ухмыляться и играться со мной. Может, и вышло что-то сносное. Новый удар подсек меня под колени. Гаденыш хотел добить и завершить схватку, рубанув сверху. Однако мне удалось сгруппироваться и кувыркнуться, пропустив удар мимо. «Шустрый!» — кинул вдогонку соперник. «Ну, побегай, побегай!» Он начал осыпать меня градом ударов, заставляя уклоняться раз за разом на грани поражения. Каждый удар оставлял на земле воронки и поднимал клочья из земли, отчего проигрывать не хотелось еще сильнее. Со стороны злобинах летели радостные возгласы, подбадривания. Лиды рвали глотки, крича совета и ругательства, позабыв про еду и напитки. Рад, что они начали такими не поддерживать, но советы, прямо скажем, были хреновые. В захват его! В захват, малес ну же! Еще Ещё бы подобраться вплотную, пробиться сквозь пелену духовной силы и умудриться подловить. Но кому интересны такие подробности? Лови руку, руку и броском! Это вообще лучше оставить без комментариев. У меня был план, но выполнить его непросто, и нужно поймать подходящий момент. Мне удалось оторваться от череды ударов и снова завязать обмен. Кости трещали от столкновения с пропитанными духовной силой руками Яна, но укрепляющий отвар и собственная магия, питающая тело, смягчали урон. Смягчали, но не поглощали совсем. Поэтому времени у меня оставалось немного, иначе я просто не смогу двигаться. А! А прорчал я, кидаясь в атаку. Ян принял это за отчаянный шаг. Его глаза кровожадно сверкнули, на лице появился оскал, потому что он заметил брешь в моих движениях и собирался бить прямо в нее. Изображая отчаянную ярость, я слишком сильно замахнулся и оставил открытой голову. Ян решил сыграть на опережение и выбросил быстрый прямой удар. Пришлось принять его на себя. Было больно. На зубах появился металлический привкус, а перед глазами промелькнули звезды, хотя я и повернул голову так, чтобы часть силы рассеялась в воздухе. Так что остановить меня не получилось. Ян не растерялся, отправил в вдогонку второй кулак, но тут... «Добей — бей его! — крикнул Алмаз. — Давай, давай! — добавил Гаран. Но вдруг замер с растерянным видом, когда всех зрителей осветила вспышка взрыва. Гулкий хлопок эхом разнесся по округе, а мы с Яном разлетелись в разные стороны, стиснув зубы от боли. Он, потому что почувствовал мощь печати взрыв, когда я извернулся, и ладонью, на которой она была начерчена, ударил его по плечу. А я, когда понял, что не учел в этой печати отдачу, и сам смог прочувствовать ее действие на собственной шкуре. Руку чуть не оторвало. Она немела и обещала доставить кучу болезненных ощущений, когда шок пройдёт. А еще, я, кажется, перестарался. Влил слишком много духовной силы, и теперь мой соперник лежал без сознания, припечатанной к земле. Направление взрыва получилось под углом сверху вниз. Меня подбросило, перевернуло пару раз и отправило к столам, а его шмякнуло головой от ржавушку. В круг забежали люди. Ко мне тут же подоспела Аня и с взволнованным видом принялась лечить руку, на которую сама же наносила печать. Турак! процедила она с обидой. Но потом вдруг нахмурилась и удивленно посмотрела мне в глаза. «Алют, ты не чувствуешь никаких изменений?» «А?» — в ушах звенело, плечо побаливало, кости ныли. «Погодите-ка!» Я понял, что чувствую духовную силу, текущую по духовным сосудам. Отчетливо, ясно, словно вдруг прозрел. Я чувствую источник. Прикрыл глаза, сосредоточился и увидел, как невнятное до этого момента пламя приобретает форму шара, вокруг которого образуется плотное кольцо духовной силы. Мне удалось прорваться через границу. Я достиг стадии бронзового воина. Глава 29 Рука болела, жутко болела. По предплечью прокатывались волны мелких уколов, будто сотни иголок впивались в кожу, а кости чесались. До того противно было, особенно из-за того, что почесать нельзя. «Досталось тебе», — вздохнула Аня, продолжая лечить раны. От ее магии становилось лучше, но все-таки она не была опытным лекарем. Поэтому я искренне обрадовался появлению Милуши которая намного лучше владела этой замечательной магией. А еще она обладала цепким взглядом и не могла не заметить подкопченную ладонь, на которой была нанесена печать. Что ж, затея вышла с изъянами, но возможности вырисовывались вполне себе достойные. Правда, в следующий раз стоит продумывать действия печати немного подробнее. Вложи я в печать побольше духовной силы, и, глядишь, и руку бы оторвала. «Что это такое, Люд?» — спросила Милуша, прислонив свои мягкие пальцы к обгоревшей коже. «Мягкие — это по воспоминаниям. Сейчас я ничего не чувствовал». «Вообще, я был доволен. Сидел себе спокойно в окружении заботы милых девушек, попивал теплый мед под наставлением Елены и принимал восторженные взгляды, направленные в мою сторону. Ведь победу присудили мне, и Нелидовы смогли разменяться с вполне достойным счетом учитывая разницу в силе наших родов. Сейчас, кстати, проходили стычки стенка на стенку, участников благоразумно смешали, и нелидовые бились плечом к плечу со злобинами, потому что последних было куда меньше, а у нас остались только ученики. И хотя наставление мудрое делало из них крепких бойцов, все таки Ярополк привёл не абы кого, а лучших представителей рода. «Ты собираешься отвечать или нет?» настояла Милуша. «Наверное, последствия прорыва», — ухмыльнулся я. Она с удивлением посмотрела на меня, оглянулась на Аню, будто в поисках объяснений, и, нахмурив брови, вернулась к лечению, на этот раз подробно изучив мой источник. «Первая ступень!» — вздохнула она, засияв улыбкой. «Ага». Девушки снова переглянулись. Чуть не заёрзали от волнения и явно хотели с кем-нибудь поделиться этой замечательной новостью. А вот и подоспел тот, кому выпала эта доля. — Ну, Лед, как ты? — подскочил Алексей. — Я-то хорошо, а вот ты выглядишь слишком уж веселым для того, кто проиграл поединок. Да ну тебя! Ухмылка быстро спала с его лица. А затем плавно сменилась гримаса удивления, когда Аня с Милушей принялись наперебой осыпать его еще одним моим достижением. Но вместо радости за друга Алексей поджал губы, нахмурился и стиснул зубы, отчего желваки заходили под кожей. «Алексей, ты чего?» — спросила Милуша, заметив его реакцию. «Я отлично его понимал. Неприятно осознавать, что отстаешь от соратников. Что ж, надо было почаще тренироваться, а не проводить ночи, милуясь с Роксаной». Помолчав, вместо ответа он обернулся, выцепляя взглядом мудро. Как ни странно, наставник тоже смотрел на него. Пристально и серьезно. А затем, опираясь на тяжелую трость, поднялся и направился к выходу. Алексей отправился за ним. Молодец. Правильное решение. Алексей? Аня похлопала глазками и потянулась за ним, но я ее остановил. Пусть идет. Лучше займитесь мной, а то эта треклятая рука безумно ЧЕШЕТСЯ! Пир продолжался во вполне дружелюбной атмосфере. Даже молодежь заметно сошлась между собой, ведь что еще может так хорошо сближать, как добрая драка? Юноши с широкими лыбами, посмеиваясь, обсуждали, кто кому и как навесил тумаков. Подтянулись скоморохи, и во весь двор звучали напевные сказы, частушки, барабаны, гусли и жалейки. Несколько песен я даже узнал. И мотивы тоже были схожи с теми, что я слышал полторы тысячи лет назад. Конечно, изменения коснулись многого, но основа, как ни странно, сохранилась почти в первозданном виде. Однако добродушная пелена быстро спала, когда юноши Злобиных начали заглядываться на наших барышень. Впрочем, чего-то подобного стоило ожидать. «Ты чего себе себя возомнил?» Раздался в какой-то момент рык парня из второстепенной ветви злобиных. Он не участвовал в поединках, но в общих схватках показал себя очень хорошо. Видимо, удаль ударила в голову. И дурак решил, что ему теперь все по плечу, и все девки только и думают, что бросится на шею. Ну и мёд ещё сыграл свою злую шутку. Молодежи подавали разбавленный напиток. Но в полупирок, конечно же, им удалось раздобыть бочонок настоящего мёда. «Не зарывайся!» — проручал в ответ никто иной, как Наслав. Этот шебутной парень везде находил приключения на свою задницу и вот теперь сцепился с гостем на глазах у всего Люда. На Опьяневшего, разгоряченного схватками Люда, что важно. Да и сам Наслав был на обзводе. Поражение в поединке сильно ударило по его гордости, и теперь он наверняка искал способы вернуть доброе имя и расположение отца, который хмуро поглядывал на него со своего места за столом. Да, бояре тоже переместились на улицу, что еще раз говорило о крепости древних традиций Севера. В мое время перы предпочитали сразу на свежем воздухе проводить. А то дома можно было и поломать чего, когда дело до драки дойдет. Надо полагать, избежание стычек не получалось, даже с учетом молодецких соревнований. Север себе не изменял. Никогда. Вокруг злобинского отрока и на слава начал собираться народ. Бояре лишь оглядывались, наблюдая с разной степенью заинтересованности. Встревать в разборке молодежи им было не по статусу. Предметом спора послужила Ольга. Осмелевший наглец решил подбить клинья к Ратиславовой дочке. Тот хотел было встать и вмешаться, но Владимир жестом показал сидеть на месте. Ольга и без того давать себя в обиду не собиралась, а на славу нужно было отстоять честь рода и свою собственную. Эх, все так хорошо шло, вздохнул я. За злобинским наглецом начала собираться толпа подпевал. Неледовы тоже начали подтягиваться, чтобы прибавить весу аргументации на славу. И мне следовало присоединиться. Вовремя, однако, Алексей смотался с мудром. Может, надо было отправиться с ним? Встревать в разборку очень не хотелось, и я решил присечь их. Участвовать в традиционных поединках еще куда не шло, это хотя бы весело и, как оказалось, полезно. Но свои детские забавы могут оставить при себе. — Извинись перед моей сестрой и передо мной! — рычал Наслав, Иначе мне придется заставить тебя это сделать! — И как же ты собираешься заставлять? — хмыкнул нагленыш. «Я не собираюсь спрашивать дозволения какого-то...» Ему пришлось прервать свою речь, потому что между ними вдруг появился я, собственной персоной. Парни стояли друг напротив друга в паре шагов, но сильно удивились, когда я, как ни в чем не бывало, вклинился в это пространство, попутно задев злобинского засранца плечом. «Эй, ты!» — взвизгнул он, хватая меня за то самое плечо. «Лют!» прорычал Наслав. Скрыйся! С разворотом корпуса мой кулак влетел прямо в челюсть наглёныша. Подпитанный духовной силой внезапный удар застал его врасплох, и парень плюхнулся на задницу, скосив взгляд. Я небрежно взглянул на него, повернулся к ошалевшему Наславу и сказал. «Много трындите». А затем прошел сквозь толпу нелидовской поддержки, взял Ольгу за руку и потянул прочь. Злобины, немного придя в себя, хотели было предъявить мне что-то, но я грозно зыркнул, выпустил немного духовной силы, показывая серьезность своих намерений, и они остановились. Напугать кучку мальцов было несложно. Даже нутром такие чуяли, когда шалости грозили перерасти в настоящую, смертельную схватку. Их было больше, большинство сильнее меня, если судить по уровню развития источника. Но не все измеряется духовной силой. Мы с Ольгой удалились от замолчавших юнцов. Остальные участники пира молча наблюдали за развернувшейся сценой, а на спине чувствовался пристальный взгляд разъяренного на слава. Мог бы дыру прожог. А затем напряжение развеял полк. Он громко и протяжно захохотал. — Ну, дает бастрак! — воскликнул он, опрокинув чашу с вином. — Владимир Всеславович, в нем чувствуется кровь твоего славного брата, а? Злобин похлопал нашего главу по плечу и сделал еще один глоток. При упоминании от Салюта тот как-то странно скосил лицо и тут же закрыл его чашей меда. Выпил все до дна, громко ударил тарой по столу и вытер усы рукавом. Ну, прямо-таки вверх имперского этикета. Обожаю север. О чем они там дальше говорили, не знаю. Стычка между молодняком рассосалась за ненадобностью, скоморохи вновь задудели в свои дуделки и запели песни. А мы с Ольгой остановились рядом с Милушей и Аней. «Тебе нельзя напрягать руку», — проворчала Милуша, снова взявшись за обмотанную кисть. «Да ладно», — пожал я плечами. «Надо же было проверить первую ступень». Услышав это, Ольга с удивлением посмотрела на меня. До этого она глядела не то со злобой, не то с растерянностью. Наверняка ей не нравилось, что мне пришлось вмешаться в перебранку, как и попытка на славу заработать себе немного репутации за ее счет. Но теперь эти проблемы отошли на второй план, и меня начали осыпать вопросами. Да так, что чуть не начал жалеть о своем вмешательстве. Спасение, однако, пришло откуда не ждали. Лёд! Прогремел голос Владимира. Иди сюда! Пришлось идти. Впервые я делал это почти с радостью, хотя ничего хорошего разговора с двумя подпитыми боярами не предвещал. Двумя, потому что наверняка ярополк попросил подозвать меня. Сам Владимир очень неохотно находился рядом с живым напоминанием своего шаткого положения. И, кстати, об этом речь. И пошла. Помню, помню. Ярополк внимательно осматривал меня немного заплывшими глазами. Ты очень похож на своего отца Люд. У тебя его глаза. У Велислава глаза были зеленые, рыкнул Владимир. А у мальца синие. Он говорил с потаенной печалью в голосе. Словно специально искал различия, чтобы не вспоминать о брате. — Я не о том, — хмыкнул Ярополк. — Я про взгляд. Такой же твердый и дерзкий, какой был у твоего отца, Владимир Всеславович. Велеслав перенял его и, судя по всему, передал своему бастраку. Эти слова заставили голову стиснуть зубы. Владимир всегда держался спокойно, будто в противовес пылкому Владиславу, который отошел по нужде. И, слава всем богам, не слышала речь злобина. «Мы с твоим отцом ведь сражались вместе», — пояснил Ярополк, обращаясь не то ко мне, не то к голове. Он до сих пор печально смотрел мне в глаза. «Наверное, вас уже давно мучает вопрос, почему я решил поручиться за ваш род». «Не правда ли?» Владимир осторожно повернулся в его сторону. Кажется, даже протрезвел немного. Ну или он до сих пор делал вид, что пьян. «Вижу, интересно!» — хмыкнул Ярополк, наконец оторвав от меня взгляд. Он цапнул здоровенный кусок мяса, проглотил его, почти не проживав, и запил вином. «Велеслав спас мне жизнь в той самой битве!» Владимир нахмурился, сжал нож в руке. Бояре, сидевшие неподалеку, тоже навострели уши, но осторожно чтобы по этим ушам не надавали. Нас прижали к Хазаре. Орда обогнула драконьи горы, подходила к границам, угрожая разорить деревни. Князь, отец Золотозара, повел дружину навстречу, чтобы перехватить врагов в удобном месте. Была страшная битва. Ярополк уставился бы никуда, перед собой вспоминая былое. Чаще воины хвалились подвигами. Слагали песни или платили скоморохам, чтобы те воспевали их битвы. Но злобин сейчас выглядел совершенно иначе. Хазарский вождь во главе своей ближней дружины ударил сокрушительным натиском. Первые ряды нашего войска были сломлены, а демонические твари, обузданные этими дикарями, рвали наших грядни на куски. Я со своими людьми столкнулись с ними в лоб. Нам удалось задержать их. Тяжелой ценой. Бояре вокруг уже слушали без утайки. Даже замолкли, перестав поглощать все съестное перед собой. Кажется, и скоморохи затихли, хотя неподалеку все же продолжались пляски. Хазарский вождь добрался до меня. Он был сильным, этот трижды проклятый засранец. И едва не убил меня, но подоспел Велеслав. Ярополк наконец-то моргнул и будто вернулся, осмотрел слушателей и задержал взгляд на мне. — Твой брат был сильным воином, Владимир, — повернулся он. — Он погиб, но забрал этого ублюдка с собой. Если бы не Велеслав, я бы сейчас не разговаривал. Да и дружина наша, быть может. Он не договорил, помешал ком в горле. «И почему мы узнаем про подвиг моего отца только сейчас?» — спросил я, заставив его нахмуриться. Неудобный вопрос, однако. Рот Нелидовых. Начал он, тут же сделав паузу, чтобы подобрать слова. В общем, никто не хотел признавать его вклад в победу. «Прости, Владимир». Я тоже тогда спасавал, о чем жалею по сей день. Я почти слышал, как скрипят зубы у нашего головы. Повисло недолгое молчание, наполненное шумом плясок и запахом мяса, хмеля и специй, которое нарушил подошедший Владислав. Он бойко уселся на свое место рядом с братом, покосился на меня и проворчал. — Что лед делает у главного стола? Опять что-то натворил, шельмец? Вместо ответа Ярополк вдруг встал, хлопнул ладонями по столу и громко воскликнул. «Други — Други! Гулки, звонкий голос разнесся по двору, привлекая к себе внимание всех собравшихся. Скоморохи плавно затихли, пляски, смех и гул прекратились, и все обернулись на главу рода злобиных. — Ян, сын, подойди! Мой соперник по поединку оставил компанию своих товарищей, среди которых был Назар, и подошел к нам сопровождаемой странной ухмылкой брата. Мне однозначно не понравилась эта ухмылка. А вот последние слова Ярополка вызвали смешанные чувства. — Владимир Всеславович! — воскликнул Злобин, жестом поднимая голову со стула. Тот встал с подозрением, глядя на гостя. Предчувствие ему подсказывало неладное. Предлагаю закрепить дружбу между нашими родами свадьбой наших детей. Ян, чуть дернув губой, опустился на колено и, склонив голову, сказал. — Владимир Всеславович из рода Нелитовых, прошу руки вашей дочери Елизаветы. Ему явно не по нраву было сказано, но его никто не спрашивал. — Ни его, ни Елизавету, ни Владимира. Ярополк сделал предложение, от которого нельзя отказываться. Вот с чего не ожидал, так это предстоящей свадьбы. Покровительство злобиных с самого начала выглядело подозрительно, но теперь они прямо-таки кричали, что нужно быть настороже. Не было никаких поводов вешать себе груз в виде опального рода потомка ужасного узурпатора. И тем более никаких поводов родниться с ними. Сказочки про благодарность за спасение и вдруг проснувшуюся совесть Ярополк пусть оставит для своей малышни. Я ни на миг не поверил, что он по доброте душевной захотел спасти нас. Должна быть какая-то причина. И, кажется, сама судьба подталкивала меня к ней. В лице Ани. «Что тебе удалось узнать?» — спросила я ее. Мы покинули пир. По отдельности, конечно. Сейчас не стоило привлекать лишнего внимания. Встретились у меня дома, на окраине. Здесь меньше всего лишних ушей и сумка с записями люта под рукой. Ты писал о тайнике, в котором спрятан какой-то ключ. Аня выглядела встревоженной и взволнованной. Еще бы! Новость о свадьбе Елизаветы потрясла всех. Кто-то тут же принялся праздновать, а другие недовольно бурчали, хотя старались не подавать вида. Владимиру пришлось согласиться на свадьбу. Покровительство злобиных сейчас было единственным, что огораживало рот от полного краха. Стоит лишиться этого и окажемся за стенами, прежде чем успеем опомниться. Но глава точно не страдала от недостатка ума. Внезапное. Хорошо сыгранное предложение с непонятными мотивами заставило его крепко задуматься. «Кажется, даже в словах скрывается загадка. Я до конца так и не поняла, что ты имел в виду, но затем...» Аня глубоко вздохнула, будто набираясь смелости. «Там лишь обрывок, но, Люд, ты... ты писал о том, как пробраться в родовую сокровищницу». Она шептала так, что вблизи было едва слышно. Но в ответ я достал записи, нашел следующую страницу, и мы начали ее переводить. Дело шло не быстро. Время было позднее, свет от фонаря уже заставлял глаза слезиться, но мы справились. И какое-то время молчали. Они, наверное, боялась произнести хотя бы слово, а я лихорадочно соображал, что сулита мне прочитанное Похоже, Люд собирался пробраться в сокровищницу Нелидовых и выкрасть там какой-то древний артефакт, принадлежащий мне. Светозару, то есть. И очень уж захотелось узнать, что за вещица хранится у моих потомков аж полторы тысячи лет. Глава тридцатая «Мы его нашли в таком виде». Злата говорила гнусаво, потому что закрывала нос. В тесной коморке, обставленной шкафами с бумагой, печатями и сотнями видов чернил, стоял жуткий смрад. Источник этого смрада сейчас сидел за тяжелым письменным столом и мордой упирался в недописанный пергамент. Предъявитель всей грамоты действует от лица боярина Верхневодцева, казначей его высочества великого князя Золотозара. На этом запись обрывалась. Что именно хотел тот, кто заказал поддельную грамоту, выяснить вряд ли получится. Как, впрочем, и кто именно ее заказал. Но меня интересовал не он, а сам убиенный. Точнее, найдется ли у него что-нибудь, что выведет меня на Елизаровых? Злата исполнила мою просьбу и нашла того, кто подделывает документы. Правда, слишком поздно. «Убили не так давно, пару дней назад примерно». Я осматривал неприглядную картину, чтобы выяснить как можно больше. Прокололи голову сзади. И никто его не хватился? Кац был скрытым человеком и одиноким. Злато старалась держаться подальше от тела, но, видимо, это не очень помогало. Там не просто далось выяснить о нем хоть что-то. Думаю, навещали его только заказчики. И никто не хотел обращать на себя внимание, догадался я. Поэтому просто уходили прочь как можно быстрее. «Да, все верно. Пошли уже отсюда. Там тоже не стоит обращать на себя внимание. Мне пришлось одеться подобающей компании и скрыть свое лицо капюшоном и повязкой на лице. Шастать по трущобам становилось все труднее. Но Злату беспокоило не лишнее внимание. Ей просто хотелось убраться подальше от смрада. К сожалению, так просто отделаться не получится. «Сначала нужно кое-что найти». «Что?» — чуть не вспыхнула Атаманша. «Ищи печати. Все, что есть. Нужны...» Я взял небольшой лист бумаги со стопки на краю стола, махнул перо в чернилицу и нарисовал довольно грубое изображение двух печатей. «Вот, ищи похожее». Злата недовольно посмотрела на копье и лук Нелидовых, и лисью морду Елизаровых. «Вообще-то на нашем стяге должен был быть медвежий оскал, который теперь украшал княжескую крепость». Но, видимо, мой братец решил изменить герб и сделал отсылку на промысел охотников, чем мы занимались многие поколения. Или его заставили отказаться от моего стяга. Это уже вряд ли получится выяснить. Злата принялась усердно выполнять задание: В ящиках нашли сотни фальшивых печатей. Наверное, на каждый род стариграда, Поэтому поиски продолжались довольно долго особенно из-за тусклого света, пробивающегося сквозь маленькое мутное окно. «Но разве нам достаточно трудностей?» «Конечно нет». Вдруг дверь открылась, и в коморку, как к себе домой, зашла грузная женщина. «Господин Грац, доброе утро. Извините, приболела и не могла...» «Кто вы такие?» И замерла широко распахнутыми глазами, глядя то на меня, то на Злату. Мы тоже замерли, но за секунду до того, как она закричала бы. Я рванул с места и успел закрыть рот. Женщина принялась брыкаться, кусаться и визжать, чуть не сорвала с моего лица повязку, поэтому пришлось ее угомонить крепким ударом по голове. Незваная гостья обмякла, я осторожно прислонил ее к стене и обернулся. Злато смотрела на меня испуганным взглядом. И что теперь делать? Что следует делать в такой ситуации, конечно. Неужели ты убьешь невинную? Я про допрос. Даже подскочил от неожиданности. Что в голове у этой девки? Она не видела наших